Глава 33. Воскресенье, 23 июня. Патрисия держит перед собой истрепанную от времени фотографию Мадлен, снятую за пару недель до ее отъезда. Она изучает лицо сестры. Та сидит, склонившись перед старым фортепиано в гостиной в Милкрик. Глаза весело и прямо смотрят в фотокамеру, а на шее висит цепочка с серебряной ноткой. Патрисия помнит, какие виды были у сестры на старую семейную ферму. Она хотела открыть музыкальную школу и давать уроки фортепиано детям из окрестностей. «Моя музыкальная школа будет лучшей в Вирджинии», — с гордостью заявляла сестра. «Подождите, вот увидите, ученики будут в очередь выстраиваться». Убрав фотокарточку в сумку, Патрисия обводит взглядом холл отеля. Мариан читает, сидя у книжного столика. С кухни доносится звон посуды. Мона полным ходом готовит обед. Сегодня будут картофельные оладьи. Мариан встает, отложив книгу в сторону. Обойдя холл по кругу, она останавливается перед Патрисией. «А ты знала, что лучшая подруга Шарлотты выйдет замуж за этого священника, мистера Коллинза?» С напряжением спрашивает она. «Да, к сожалению», — отвечает Патрисия. «Но это ведь так... неправильно!» — восклицает Мариан. «Бедные девочки! Я бы ни за что не выдержала отсутствия возможности самостоятельно распоряжаться своей жизнью!» Незаметно подкравшаяся к ним сзади Мона кивает в знак поддержки. «Я успела забыть, каково им было. Ведь это так тяжело — вечно бояться, что останешься без средств к существованию!» «И подумайте только, если мистер Беннет умрет, они рискуют еще и родной дом потерять!» «Да, все-таки женское движение чего-то добилось», — соглашается Патрисия. В отель неторопливо заходит Дорис, и дамы оборачиваются. На уши натянута бордовая замшевая кепка, которая ей явно не по размеру. «Дорис!» — весело обращается к ней Мона. «Ты готова к свиданию?» Подруга смотрит на нее широко раскрытыми от удивления глазами. «Нет», — шепчет в ответ. «Зачем тебе головной убор?» — интересуется Мариан. «На улице плюс двадцать пять». Дорис медлит, но спустя пару мгновений стягивает с головы кепку, освобождая длинные лиловые пряди. Повисает гробовое молчание, пока Мариан, закрыв рот рукой, не спрашивает. «Что стряслось?» «Ты же говорила, что мне пора сделать что-нибудь с волосами!» Морщится она. «Но я имела в виду новую прическу, а не смену цвета!» «Это был несчастный случай!» Чуть слышно говорит Дорис, закрывая лицо кепкой. «Я собиралась чуть изменить тон, а в результате превратилась в панка!» Она всхлипывает, и Мона похлопывает ее по плечу. «Ну, Дорис, ничего страшного не произошло!» «А мне нравится», — добавляет Патрисия. «Выглядит совсем по-другому». «Но я не хочу выглядеть по-другому», — фыркает Дорис. «Я хочу быть самой собой, только на 15 лет моложе». Звенит дверной колокольчик, и в отель заходит Юсуф. «Добрый день, уважаемые дамы!» С поклоном приветствует он их компанию. «Привет, Юсуф, как дела?» — здоровается Мона. «Спасибо, все хорошо». Похоже, на моей малиновой плантации поселилась целая колония стеклянниц. И многие побеги совсем завяли, но в остальном дела идут неплохо. Приятно это слышать. Ты же знаешь, что я охотно покупаю твои ягоды и овощи. Конечно, я откладываю для тебя самое лучшее, — говорит он и указывает на полку за прилавком. Это твой вкусный хлеб с водорослями? Да, — кивает Мона. Тебе дать буханку? «Да, пожалуйста». Пока Мона упаковывает хлеб, Юсуф поворачивается к Дорис. «Какой красивый цвет волос!» Дорис, смутившись, хватается за голову. «Ты правда так считаешь? Спасибо!» «Фиалковый!» – продолжает он. «Цвет ночной фиалки». Юсуф берет хлеб и расплачивается. «Спасибо!» – благодарит он Мону. «Я сообщу, как поспеют редис и рукола». Когда он выходит из отеля, Мона подходит к Дорис. «Ты великолепно выглядишь. Иди на свидание и постарайся хорошо провести время». «Я изрядно нервничаю», — признается Дорис. «Ведь, кроме как с Яраном, я ни с кем на свидание не ходила. А вдруг нам будет не о чем с ним разговаривать?» «Да ладно», — успокаивает Мариан. «Темы для беседы найдутся». «Вы можете обсудить преимущества возраста 60+,», — предлагает Мона. Вот подумайте, насколько свободнее мы сегодня себя ощущаем, чем 30 или 40 лет назад, когда надо было держать под контролем будни, да еще беспокоиться, что думают о нашей жизни окружающие. Сегодня мы легко можем пренебречь их мнением. Да и вообще, кого волнует, чем занимаются старые тетки типа нас? Мы можем наслаждаться жизнью сколько душе угодно, ходить в кино на дневные сеансы, есть тортики на обед и одергивать невоспитанную молодежь. Не говоря уже обо всем опыте, что мы приобрели. Прожив первые 67 лет своей жизни, ты и понятия не имела, каково это покрасить по ошибке волосы в лиловый цвет. Зато теперь знаешь, дополняет Мариан. Дорис сдержанно улыбается одними губами. «Полагаю, вы правы», — вздыхает она. «Мы всегда правы». Дружелюбно замечает Мона. Не каждый день встретишь мужчину, которому хватает уверенности называть себя Казановой. А вдруг он не тот, за кого себя выдает? Беспокоится Дорис. «Где вы встречаетесь?» Интересуется Мона. «В маленьком кафе в порту Истода». «Хорошо, там вы, по крайней мере, будете не одни». «Может, прихватить с собой что-нибудь для самообороны?» «Скалку?» «Предлагает Мона». «Нет, в сумку не влезет». «Кажется, знаю», — говорит Мона, исчезает в кухне и возвращается со стеклянной бутылочкой с желтым содержимым. «Это масло с перцем чили моего приготовления. Очень острое. Если этот роль в Казанова попытается приставать, плесни в глаза». «Спасибо», — благодарит Дорис, с серьезным видом. «Так и сделаю. Она косится на вокзальные часы. Мне пора, а то на автобус опоздаю». «Уверена, что мне не стоит составить тебе компанию?» спрашивает Мона. «Я могу сесть через пару столиков от вас и притвориться, будто читаю газету». «Нет, спасибо», — уверяет ее Дорис. «Мне надо действовать самостоятельно». Мона приглаживает Дорис волосы и поправляет легкое длинное платье. «Этот роль в Казанова и не догадывается, как крупно ему повезло». «Спасибо», — тихо произносит Дорис, и поворачивается к Патрисии. «Кстати, я давно уже названиваю Гретти, но по-прежнему без ответа». «Может, она сменила номер?» Дорис отрицательно качает головой. «Я перепроверила по телефонному справочнику. Номер тот же». «Как думаешь, не съездить ли мне к ней самой?» советуется Патрисия. «Почему бы и нет?» Дорис делает глубокий вдох и будто собирается силами. «Все, пора». «Приятного вечера», — говорит с улыбкой Мона. Дорис уходит, Мона начинает накрывать к чаю, а ее подруги привычно усаживаются за свой столик. Услышав сигнал мобильного телефона, Патрисия быстро достает его. «Это сын», — пишет, — объясняет она. «Сколько у тебя детей?» — интересуется Мона. «Двое мальчиков. Джастин младший. Живет в Нью-Йорке и работает на бирже. А Мэтью живет в Ричмонде». «Приблизительно в 110 километрах от Шарлотсвиля, уточняет Патрисия. Лина прыжками спускается с лестницы и обнимает Мону. «Привет, бабушка!» «Привет, мое сокровище, как дела?» Взглянув на Мону, девочка улыбается. «Думаю, большая сумка в зеленой комнате принадлежала пирату». «Правда? Почему ты так думаешь?» потому что в ней лежали бинокль и длинная палка, которая раньше была деревянной ногой. «Как увлекательно! А карты сокровищ ты там не нашла?» Лина погружается в задумчивость. «Я проверю», — говорит она и вновь взбегает по лестнице. «Твоя внучка очаровательна», — отзывается Патрисия. «Иметь возможность общаться с внучкой сколько хочешь — большое везение». «Да, не могу нарадоваться, что Лина гостит у меня. А у тебя есть внуки?» Патрисия достает мобильник, чтобы показать фотографии. «Это Зоуи и Дакс. Внучки четыре года, а внуку 2. «Какие милашки!» Восхищается Мона, всплескивая руками. «Да», — вздыхает Патрисия. «К сожалению, встречаюсь я с ними не часто. «Почему?» — интересуется Мона, снимая очки для чтения. «Я же говорю...» До них ехать 110 километров. Так что же ты поближе к ним не переедешь? Не могу, я живу на семейной ферме. А продать ее нельзя? Осторожно интересуется Мона. Нет, я не могу этого сделать. От чего же? Не знаю, признается Патрисия. Трудно. Я прожила там всю жизнь, и ферма полна воспоминаний о моей семье, особенно о тех, кого уже нет в живых. «Я знаю, как это тяжко», — вступает в разговор Мариан, теребя свою массивную сережку. «Прошло несколько лет, прежде чем я смогла избавиться от дома своего детства. Но решившись, я с невероятным облегчением смотрела, как бульдозер сравнивает его с землей. А сейчас на месте старого дома у меня стоит великолепная вилла с двумя террасами, видом на море, садом для медитации и бассейном». Единственное, чего мне не хватает, — это домика у бассейна с тренажерным залом и гостевой комнатой. Но я построю его, как только Эви перестанет оспаривать мое разрешение на строительство. «Если ты так скучаешь по внукам, может, имеет смысл рассмотреть подобное решение?» — предлагает Мона. «Я хочу сказать, не сравнять дом с землей. Она украдкой бросает взгляд на Мариан. А переехать». «Честно говоря, не уверена, хотят ли они, чтобы я переехала к ним поближе. Сын точно не возражал бы, но его жена Денис, похоже, придерживается другой точки зрения». «Да ладно», — отмахивается Мона. «Не ей решать, где тебе жить. К тому же мне трудно поверить в то, что она будет против еще одной пары рук, готовых помогать. Покажите мне родителей маленьких детей, которые от такого откажутся». Мариан показывает на Маркуса, сидящего в дальнем углу холла и будто приклеенного к экрану мобильника. Они совсем недолго маленькие и миленькие, а потом вырастают, и общаться с ними уже практически невозможно. Патрисия задумчиво кивает. Она тешила себя мечтой поселиться в Ричмонде, чтобы встречаться с Зоей и Даксом, когда захочется, но всегда боялась представить себе, что произойдет, если оставить ферму в Милкрик. Вдобавок, у Патрисии есть странная идея о том, что жить надо на старом месте, а то вдруг однажды Маделен вернется и будет искать ее. Достав телефон, она пишет Мэтью. «Как бы ты отреагировал на мой переезд в Ричмонд? Глупо, наверное, отправлять такое сообщение, когда она знает, что никогда не покинет Милкрик». Но в то же время Патрисии любопытно, что сын ответит. Если он воспримет идею положительно, может, это даст ей необходимый толчок? Она определенно сможет найти себе работу на неполную ставку и снять небольшую квартиру, чтобы проверить, понравится ли ей такая жизнь. Набравшись смелости, Патрисия нажимает на кнопку «Отправить». Когда крошечный символ на экране показывает, что сообщение отправлено, Внутри что-то падает, и хочется вернуть все обратно, но уже поздно. Вместо этого она открывает новое сообщение и пишет. «Извини, это глупо с моей стороны. Ты же знаешь, что я никогда не брошу ферму». Отложив телефон в сторону, Патрисия задумывается, в каком ветхом доме она провела большую часть жизни. Уехать оттуда кажется не таким уж и страшным поступком, особенно пока она здесь» ближе к сестре. Но продать дом совсем другое. Во всем теле возникает боль при мысли о том, что никогда уже нельзя будет зайти в прихожую и посмотреть на дверной косяк с засечками роста детей или посидеть в комнате Моделен, где ничего не изменилось с момента ее отъезда. Патрисия быстро прогоняет подобные мысли. «Дом – это все, что у нее осталось, и распрощаться с ним она не намерена». Как бы не хотелось проводить больше времени с Даксом и Зоуи, устремление Патрисии омрачает страх оторваться от прошлого. Пустая комната Моделен единственное, что осталось, последний крепко держащий якорь. Не будь его, непонятно, какой бы стала жизнь самой Патрисии.